Серж Винтеркей. «Антидемон. Книга двадцатая». Читает Сергей Уделов. Глава первая. «Я знала, что ты у меня смелый, Эйсон, но выдать такое...» — покачала головой Джоанн, когда мы после возвращения в Аргент остались вдвоем в нашей комнате. «Начать сватать внучку у Гранд-мага, увиденного впервые в жизни за своего брата?» Для этого нужна отчаянная храбрость или безумие. Я уже думала, что нам придется поспешно сбегать из его дома при помощи экспандеров. — А, вот почему ты так сжала мою руку! — наконец сообразил я. — А я думал, что в знак одобрения. — Какое тут одобрение? Перепугалась просто? — призналась Джоан. — Откуда ты только набрался такой смелости? — Да что тут такого-то? — удивился я. — Разве стал бы иначе грант маг посылать такую красотку встречать своих гостей? Не хотел бы выдать ее замуж, она бы и носом не показывала из дома, когда кто-то приходит к нему по делам. Кроме того, мы притащили источник, который стоит целое состояние, и заплатили огромную сумму авансом за работу над совершенно уникальной вещью. Но поскольку кресло старика стоит у окна... Он явно видел, что мы прибыли в сопровождении двух гранд-магов. Так что мы определенно не охотники за наследством, что получит его внучка после его скорой смерти. А это то, чего любой дед боится больше всего. — Ну, так-то верно, — поморщилась жена. — Только умоляю, перестань называть ее все время красоткой. — Не ревнуй, я не предатель, сама знаешь, — ответил ей. — Просто не хочу врать. Я и лошадь красиво увидев, честно скажу, что она красотка. Это же не значит, что тут же захочу поскакать на ней. — Эйсон, да прекрати уже, — нахмурилась Джоан. Твои аналогии ситуации не улучшают. — Ладно, хотя теперь ты меня уже удивляешь, — махнул рукой я. — Я бы лучше Эрику туда привезла, чтобы эта курица, ощипанная, сникла, увидев, какие у нее могут быть конкурентки Затеводара. — задумчиво сказала Джоан. Да ладно, она и сама ничего, — ответил я, после чего жена кинула меня гневным взглядом. — Пойду, наверное, устрою пару дуэлей с братьями, — сказал я, недоумевая, какая муха ее сегодня укусила. Пусть готовится к конкуренции за будущую жену одного из них. — Ты лучше крепко подумай, стоит ли брать туда обоих остановила меня Джоан, если не хочешь потом увидеть смертельную дуэль между ними. «Думаешь, она настолько хороша?» — спросил я, на что Джоан только вздохнула и покачала головой. Так что я решил, что все же лучше пойти к братьям. «Ну, раз даже Джоан признает, что нам встретилась редкая красотка, то нужно принять ее слова в расчет». Я вовсе не хочу, чтобы мои братья сцепились в схватке за одну женщину. Подумав немного, решил откровенно поговорить вначале с Тивадаром. Ему девушка нужнее. Каждый день члены клана, у которых была со мной тренировка по расписанию, прибывали к нам для ее проведения в Академию Дерзких. Тивадар был в нашем спортивном зале, занимался со скакалкой. Я всегда настаивал на этом упражнении, поскольку только скакалка дает охотнику и дуэлянту необходимую скорость реакции, когда нужно срочно переместиться с места на место. Был рад увидеть, что он относится к моим словам серьезно. С его медвежьей комплекса ему особенно нужно улучшать скорость реакции. Утешает то, что настоящий медведь вовсе не неуклюж. Причем настолько, словно все свободное время до встречи с охотниками тренируется со скакалкой. Так что есть куда стремиться. Подождав, когда он отложит ее в сторону, подозвал его к себе. — Поговорим, как мужчины? — спросил Тиводара, и он удивленно кивнул. — джель замужем. Пора подумать о другой, — сказал я ему, и брат вздрогнул. — Жизнь продолжается. — Что ты думаешь насчет Эрики? — Эрика? Мне уж говорили, что она якобы посматривает на меня. Но она же совсем ребенок. Я в ней только сестру и вижу. Она забавная. — Сестру и больше никого, точно? — Решительно ничего. Смысл мне тебя обманывать? — Ну, раз так. — Брат, мы сегодня были в гостях у одного грандмага. Ты бы видел, какая у него внучка симпатичная. — Учти, что речь идет не о ребенке. гранд Мак очень старый, и внучка примерно твоего возраста. Вовсе не Эрика. — И что мне с того? Тиводар сделал вид, что не понимает, к чему я веду. — Ну, как что? Жизнь продолжается. Думаю, тебя может заинтересовать такая девушка. Даже Джоан ее очень высоко оценила. Увидела, что я на нее засматриваюсь и начала злиться. — Будь та девушка не невероятной красавицы, она бы мне и слова не сказала. Поеду забирать артефакт, заказанный Гранд-Магу. Могу прихватить тебя с собой. Познакомитесь. Нет, спасибо. Такие дела я планирую решать сам. Как знаешь. Но в этом случае я возьму в следующий раз с собой Корнела. Такую красотку упускать нельзя. Просто хотел честно предупредить на тот случай, если потом ты, увидев ее рядом с братом, влюбишься в нее с первого взгляда и захочешь начать делать всякие глупости. — Да, пожалуйста, бери его. Я очень рад будет за Корнелла, если он влюбится. — Эх, ну ничем его сегодня не пронять. Но сдаваться я все же намерен не был. Ладно. Если его так не проняло, нужно рассказать ему историю, что его заинтересует. Ну а что, как и к любому делу, что затеял, к этому вопросу я подошел с точки зрения использования разных стратегий. Если идти в лоб не вариант, попробуй зайти с другой стороны. Все же я предпочел бы, чтобы это был ты, а не Корнел. Он у нас несколько простоватый, может не понять трагедию этой несчастной девушки. Что за трагедию? Какие проблемы могут быть у такой красавицы? Не смог остаться равнодушным Деводар, как бы ни пытался увернуться от этого навязываемого мной знакомства. Она так красива, что когда вышла замуж, какой-то козел вызвал ее мужа на дуэль и убил, представляешь, какая сволочь. И теперь она вынуждена ухаживать за немощным стариком. Дедуля совсем уже плохо. А Карнел у нас предпочитает девушек попроще, легкомысленных. А я, значит, нет, усмехнулся Тивадар. Ну, насколько я вижу, в данный момент ты предпочитаешь страдать от неразделенной любви. Не будешь же отрицать очевидного. Значит, ты готов к более сложным отношениям, чем Корнел, который никогда ничем подобным не страдал и не собирается, судя по всему. «Все равно это ни к чему. Можешь смело отправляться туда с Корнелом. Я на эту девушку не претендую», — сказал мне Тивадар. «Эх, похоже, не получилось пробить его каменную стену равнодушия к другим девушкам, кроме Джуэль». «Ну ладно, я, по крайней мере, попытался и буду пытаться снова, пока что-то не получится. Хочу, чтобы брат был счастлив, найдя себе достойную девушку». Провели с ним две учебные дуэли подряд. После этого попросил его позвать Корнела, чтобы я продолжил с ним, потому что мана у Тивадара практически полностью закончилась. Он все же слишком щедро разбрасывается заклинаниями во время дуэлей, пока не получается приучить его к жесткой экономии. Логично, в принципе. Чтобы научиться экономить, как я, надо пройти через сотни сражений которых манык к концу остается на дне, или и вовсе приходится залезать в прану, чтобы выжить. Поневоле научишься жестко экономить. Тевадар, послушно кивнув, отправился за братом. Краем глаза я увидел, что он как-то начал замедляться по дороге. Неужто я все же смог посадить его на крючок? Но в дверях брат и вовсе замер, и, повернувшись ко мне, сказал. — Ладно. — Давай я съезжу с тобой в следующий раз. Думаю, Карнел, познакомиться с этой девушкой ты успеешь, если она мне не понравится. Мне стоило огромных усилий сохранить внешнюю невозмутимость, не начав, как искренне хотелось прыгать от радости. — Хорошо, я предупрежу тебя, когда надо будет отправляться. Ну что же, если произошло неслыханное и мне удалось заинтересовать Тивадара другой девушкой... Нужно сделать все, чтобы в этот раз не случилось ничего подобного тому, что произошло у него с Джуэль. Надо нанять сыщика, который уточнит, что же конкретно произошло у Данжетте с ее первым мужем. Грандмаг казался искренним, но чувствовалось, что он очень озабочен тем, как пристроить внучку до своей скорой смерти. Да и мало ли он сам заблуждается. Если муж и погиб из-за ее заигрывания с другим мужчиной, то вторая Джуэль, которая будет бегать по разным мужикам, Тивадару точно не нужна. Он такое разочарование может и не перенести. Мой брат простой и хороший парень и предполагает, что все женщины по умолчанию такие же. Такого я ему точно не желаю. Хорошо, сегодня же этим и займусь. Аркош точно знает, к кому стоит за этим обратиться. Или поручить это дело своему юристу, Крегану, чтобы не отвлекать старика. На него и так очень много всего завязано. Решил остановиться на Крегане. Корнел пришел вместе с Джоан. Она будет тренироваться со мной, следующей после него. Вот и решила заранее как следует размяться. На следующее утро со мной по коммуникационному порталу связался управляющий моего нового графского имения в хартении Фугринт. Проверку я к нему послал, но они еще не отчитались о результатах. Понял, что ли, что под него копают, и решил сам признаться во всех махинациях в надежде на прощение. Тем более выглядел он неважно, лоб вспотевший, глаза бегают. — Господин граф, плохие новости, — запинаясь, начал он. — Наши крестьяне и... — спросил я, когда пауза затянулась. Уже понял, что дело совсем не в его махинациях. Что-то нехорошее явно случилось. — Наши крестьяне напали на соседнее село, в отчину графа Вагриуса. — С какого перепугу? — Не понял. — Зачем напали? Соседи что-то задумали против них, и они пошли в упреждение? — Нет, просто взяли, собрались и напали. Правда, судя по телам, там были сплошь отщепенцы-алкоголики, но факт остается фактом. Они убивали и грабили на территории соседнего имения, и были там убиты гвардией местного графа Вагриуса. — Все это чрезвычайно странно. А у вас вообще в Хартене так принято нападать ни с того ни с сего на соседнее село? — Что вы, граф, мы цивилизованная страна. Тогда вообще не понимаю, почему вдруг такое произошло. Этот сосед, граф Вагриус, с ним легко договориться? — Увы, граф, у него очень скверный характер. Управляющий даже для убедительности помотал головой. — И Что еще хуже, ходили упорные слухи, что он хотел ваше графство для своего сына. — Мало ли, что он хотел. Или у него были обоснованные надежды на это? — Его двоюродный брат... Канцлер Хартыни. Ага. Ситуация становится все интереснее и интереснее. Ждите меня, я скоро появлюсь. Повернулся к Джоан, который с интересом слушала наш разговор. Ну и что ты по этому поводу думаешь? Что-то отнюдь не случайное происшествие. Похоже, наш сосед слишком много о себе воображает и сильно обиделся из-за того, что это имение стало твоим. «Согласен с тобой. Ну, а если у него близкий родственник, канцлер Хартени, то это странное происшествие становится намного более понятным». «Что будем делать?» — спросила Джоан. «Для начала нужно убедиться, что мы на самом деле ни в чем не виноваты, а нас пытаются подставить. А то, мало ли, в самом деле наши новые селяне перебрали медовухи и пошли в набег на соседей». Будет неудобно в этом случае, если начнем резко действовать. Проведению учебных дуэлей пришлось отказаться. Это дело, которым стоит заняться незамедлительно. Если это реализуется коварный план соседа, то у него должны быть продуманы и следующие ходы. Давать ему возможность их сделать из-за промедления, чревато серьезными проблемами. Я не знаю, что он задумал, но наверняка это неприятности для нас которых нужно постараться избежать, действуя максимально быстро. Мы спешно собрались, прихватив Корнелла и Тивадара с собой. Не то чтобы они нужны для силовых действий, все же с нами будут два гранд но пусть опыта набираются не только в дуэлях. Такого рода ситуации полезны для развития стратегического искусства. Не всегда я буду рядом с ними, чтобы заниматься такими вопросами. Братья должны научиться сами решать сложные проблемы. Тем более, что в будущей войне с демонами у меня на них большие планы. Все же на родных братьев ты можешь рассчитывать до конца, зная, что они точно не подведут. Война будет невероятно сложной, и на первых порах могут складываться ситуации, когда многими овладеет отчаяние. Корнелла и Тивадара я тренирую так, чтобы они и слова такого не знали. А если даже поддадутся общему настрою, то сделают, что я велю, просто потому, что мы братья. Фугринд вживую выглядел еще хуже. Видно было, что он уверен, что все очень плохо, и не надеется ни на какой благоприятный исход. Мне это совсем не понравилось. Тем более уж сильно глазки его бегали, когда он посматривал на меня. Несложно догадаться, что он подумывает о предательстве. Надо же. Несмотря на двух грандмагов, что прибыли с нами, он, безусловно, уверен в нашем проигрыше. считая, что поскольку мы не местные, то нам нечего будет противопоставить родственнику местного канцлера. Ну, это он зря. Но все же некоторые профилактические меры провести надо. В Гринт. Перестань дрожать, как в лихорадке, постыдное зрелище, сказал ему слинцой, призванный передать ему мое спокойствие. Разберемся мы совсем, будешь и дальше считать свое зерно добороться бороться с грызунами. Главное, не сделай фатальной ошибки. Предатели у меня долго не живут. О, как он вздрогнул. Точно подумывал переметнуться на сторону того, кого считал безусловным победителем. Но ничего, теперь дважды подумает, поняв, что я его раскусил. И тем не менее нужно будет потом, когда совсем разберусь проверить его с болтуном. А то, мало ли, он все же решится сделать этот неосторожный шаг. Пока он его точно не сделал, иначе не дергался бы так. Просто играл бы спокойно свою роль передо мной. То я для него, пришлый пацан иностранец. Немножко бы разве побаивался, но точно не так, как сейчас. Покажи на карте, где нужное нам село, люди, из которого якобы напали на соседей, велел я и подозвал Сиднеша. Мельком взглянув на карту, Сиднеж кивнул, и мы пошли на улицу, прихватив управляющую с собой. Грандмак открыл портал, и мы вышли на окраине нужного нам села. Фугринт, продолжая трястись, провел нас к дому местного старосты. Село, когда мы по нему шли, казалось вымершим, хотя взгляды из-за прикрытых не до конца ставней я на себе чувствовал. Боятся наказания со стороны нового хозяина за то, что сотворили их односельчане? Ну, наверное, есть и такие графы, которые могут наказать все село за провинность нескольких человек хотя могли бы и догадаться уже по моим первым шагам, что я не из таких. Налоги им, понимаешь, в два раза снизил. Лекарь двенадцатого разряда вот-вот прибудет и начнет лечить их за мой счет. Впрочем, крестьяне вечно запуганные, жизнь у них непроста, и чтобы рассчитывать на какое-то доверие с их стороны, мне придется годами быть добрым и справедливым господином. Как раз до войны с демонами, может быть, и удастся наладить такое доверие. Верные люди, пусть и сельчане, мне в армии всегда пригодятся, поближе к войне начнут тренировать всех от мала до велика выполнять важные для армии функции. Пацаны станут разведчиками, крестьяне постарше фуражирами и поварами, мужчины и женщины от 16 до 45 будут осваивать воинские профессии. И пусть крутят пальцем у виска, решив, что добрый граф слегка свихнулся. Потом все поймут. Тем более, что к тому времени, как начнут тренировки, они станут жить намного более зажиточно, и никуда сбегать от муштры им уже не захочется. Ну и деньгами буду щедро стимулировать тех, кто будет стараться. Они еще все захотят стать лучшими стрелками или прачниками, посмотрев на то, какие призы я выставлю. А вот староста выглядел не таким уж и испуганным. Бухнулся на пол ко мне в ноги, едва мы вошли, и загласил, что ни в чем не виноват. Но какие-то нотки притворства отчетливо проскальзывали. — Как тебя зовут? — спросил я, потребовав от него подняться. — Сайкер я, господин. — Рассказывай, что произошло. — Так я уже управляющему рассказал все. Взгляд Сайкера метнулся к фугринду. — Ничего. Мне заново все расскажешь. — Так это, пятеро наших внезапно напали на соседей. Вот, все, что знаю. Опыт многочисленных допросов отчетливо говорил мне, что не все, далеко не все. И передо мной стоит нужный мне человек, чтобы получше разобраться во всем, что происходит. Со вздохом вытащил из ножен кинжал и положил на стол рядом с собой, а потом сказал... — Всем, кроме старосты, выйти.